Издательство «Эксмо». Ольга Иванова. «Некромант на мою голову». Пролог. «Это что еще такое, господин Мор?» Я со смесью возмущения и изумления смотрела на стоящего напротив некроманта, извечно черный наряд которого ни с того ни с сего стал белым. Белым? Как молоко, которое по утрам приносит нам кухарка Матильда. Как снег, который я еще не скоро увижу» и как платье, которое сейчас на мне. А ведь каких-то полчаса назад, когда я заходила в это богами забытое место, моя одежда имела практичный цвет сливы. Впрочем, то платье было вовсе другого фасона, без этих дурацких кружев и бисера, которые делали его похожим на подвеничное. А туфли? Откуда на мне белые туфли на каблуке рюмочки? Где мои ботинки, в которых так удобно было взбираться на гору? Я дотронулась до головы. Шляпа тоже исчезла, но, к счастью, ничего похожего на фату вместо нее не наблюдалось. «Объясните же мне, господин Мор, что здесь происходит?» Я помахала рукой, разгоняя перламутровую пыльцу, парящую вокруг нас. Кстати, ее тоже раньше не было, ровно до того момента, пока мы не раскопали могилу некоего почившего в веках колдуна. Это единственное, что я знала, отправляясь затемно на супертайное дело со своим нынешним работодателем. Других подробностей он не удосужился мне сообщить. Правда, на месте нас ждал сюрприз. У колдуна оказался сосед. Точнее, соседка, делившая с ним гробницу. На принадлежность к женскому полу второго скелета указывали золотые украшения. Ожерелье, кольца и даже Сергии, покоившиеся чуть в сторонке. То, что мы раскопаем парочку, не ожидал даже некромант, иначе не растерял бы всю свою невозмутимость и не таращился бы так своими зелеными глазищами то на останки, то на меня, то на свой новый наряд. В общем, красота. Мрачная пещера, тусклый свет единственного факела, на стенах пляшут тени, Сверху шуршат летучие мыши, под ногами раскопанная могила с влюбленными скелетами. И в центре всего этого мы с некромантом, оба в белом, практически в свадебном, прямо картина маслом. Скорее всего, просто иллюзия, наконец выдал мой начальник, вернув своему лицу прежнее непроницаемое выражение. Шутка, почившего напоследок. Сейчас закопаем все обратно и иллюзия исчезнет. «Какие веселые у вас тут покойники!» — не удержалась я от сарказма. Но Кристиан Мор на него не среагировал. Он уже рассматривал фолиант, ради которого, собственно, весь этот секретный поход и был затеян. «Как я понимаю, помощь вам больше не нужна», — сказала я. «Тогда не возражайте, если я выйду на свежий воздух, а то вся эта обстановка несколько не моя». Я кашлянула. Косо глянув на гробницу ее содержимое, и мысленно добавила: В отличие от вас. Идите, любезно разрешил мне некромант, и я пошла, сделала шагов десять и внезапно ощутила некое сопротивление, словно кто-то дернул за руку, останавливая. Мне даже показалось, будто к запястью привязали веревку или нечто подобное ей. Я попыталась сделать еще несколько решительных быстрых шагов, и на этот раз меня прямо откинуло назад, еще и развернуло. Теперь я вновь стояла лицом к некроманту, а он также озадаченно смотрел на свою руку, которая тоже была вытянута вперед ко мне. Так мы и стояли некоторое время с поднятыми руками друг напротив друга и обменивались недоуменными взглядами. «Опять шутка покойника?» — осторожно уточнила я — Но Мор, не ответив, направился ко мне, и по мере его приближения это странное натяжение между нами исчезало. Я, наконец, могла свободно двигать рукой. Впрочем, как и он. «Проверим еще раз», — сквозь зубы произнес некромант и начал вновь отходить от меня. Десять шагов, пятнадцать, двадцать и невидимый кукловод вновь потянул за свои ниточки, не позволяя нам отдалиться друг от друга на большее расстояние. Щекомора нервно дернулась. Желваки напряглись, он прошипел что-то ругательное и полез было в карман плаща за своим кинжалом, но тут вспомнилось, что на нем не его костюм, выругался еще забористее и проговорил. «Разберемся с этим дома. А теперь давайте поскорее наведем здесь порядок и уходим». «Прекрасный план. Итак, что мы имеем? Первое. Мне все же не удастся улизнуть из этой жуткой пещеры побыстрее. Второе. Кажется, все это не такая уж шутка, и мы вляпались во что-то очень дурно пахнущее, раз даже сам Кристиан Мор, сильнейший некромант Эсмора, не смог разобраться с этим на месте. А третье обнаружилось уже, когда мы очутились за пределами проклятой пещеры». Иллюзия белых одежд так и не пропала. И это меня нервировало больше всего, ибо на свадебные платья у меня с некоторых пор была стойкая аллергия.